годами ранее. Сколько лет вашему ребёнку, Оливия? Он примерно моего возраста, я прав? спросил Маркус, откинувшись на спинку стула. Оливия, а куда же дело с доктором Уэллс? удивилась психолог. Она знала, что перед ней уже не тот маленький мальчик, который переступил порог её кабинета много лет назад. Напротив неё сидел четырнадцатилетний подросток с издёвкой смотривающийся в её уставшие глаза. Маркус довольно быстро вытянулся, отрастил волосы, черты его лица заострились. Он смахивал на хищника, разглядывающего свою добычу. Мы столько лет знаем друг друга, что я больше не вижу смысла в фамильярности. Вы научили меня жить в этом мире, показали путь. Благодаря вам я здесь, а не привязан к кровати, облитый святой водой. Заметив улыбку Морлоу, Оливия смутилась. Раньше он был более сдержанным. Возможно, это всё переходный возраст, гормоны Как вы справляетесь? Маркус размял шею, сдав к росту. Я даже представить не могу, каждый день приходить на работу, слушать слезливые истории детей, а потом возвращаться домой и строить из себя образцового родителя для собственного чада. Наверное, это сложно. Эмоционально, я имею в виду. Ваш муж вам помогает? Парень взглянул на безымянный палец психолога. Вместо обручального кольца он увидел белую полоску незагоревшей кожи. Оливия это заметила. Она совсем недавно пережила тяжелый развод, который сильно ударил по ее психическому здоровью. «Моя личная жизнь тебя не касается, Маркус!» Голос Оливии дрогнул. «На протяжении многих лет вы лезли мне под ребра. Пытались докопаться до сокровенных тайн. Притворялись другом в надежде узнать мой секрет. Почему же я не могу познакомиться с вами поближе, понять, что вы за человек? Мне кажется, это справедливо. За прошедшие полгода Оливия сильно похудела, на лице прибавилось множество морщин, в волосах начала проглядываться седина. Она выглядела так, словно из неё методично высасывали жизнь день за днём, капля за каплей. И какой же, по твоему мнению, я хочу узнать секрет. Оливия облокотилась на стол, но её кресло больше не издавало до боли знакомого скрипа. То же, что и все остальные. Маркус встал со стула и подошёл к окну. Отодвинув жалюзи, он выглянул на улицу, посмотрев на машину сестры Мередит. Она по-прежнему привозила его к доктору Ойлс, но сама больше никогда не поднималась в её кабинет. Тот, из-за которого мы с вами познакомились, добавил Морлоу. Неужели спустя столько лет ты созрел и решил поделиться со мной тем, что тогда произошло? Оливия пошла в атаку. У неё совсем не было настроения играть в её психологические игры. Морлоу цеплялся к ней, пытался задеть, не навящиваясь под тишка, но она это чувствовала. В мальчике просыпались повадки манипулятора, социопата, преследующего только свои интересы. "Оливия, ответьте честно". Морлоу обошёл женщину сзади и положил руки ей на плечи, намеренно вторгнувшись в личное пространство. "Одержимость. Правда?" или вымысел